Такая красивая программа соблазнила этих невинных. Они сказали, это великолепно, это высоко, но не воспротивится ли Англия? Ну и пусть этот утес все равно, что Гибралтар. Верно, но относительно империи, нуждаемся ли мы в императоре? Вы нуждаетесь, друзья мои, в объединении. Посмотрите на Германию, посмотрите на Италию. Они объединены, в объединении вся суть. Оно возвышает цену имуществу, а это обеспечивает прогресс. У нас должно быть постоянное войско и флот. Затем следуют налоги, само собой разумеется. Все это вместе составляет величие с объединением и величием, чего вам еще желать. Прекрасно, но только империя может дать все эти благодеяния. Таким образом, 8 декабря остров Питкерн был провозглашен свободным и независимым государством. В тот же день совершилась торжественная коронация – Бутерфорта первого императора Питкернского, сопровождавшиеся большими празднествами и увеселениями. Весь народ, за исключением четырнадцати человек, по большей части грудных детей, прошел мимо трона по одному человеку в ряд со знаменами и музыкой. Вся процессия растянулась на девяносто футов, и говорят, что в три четверти минуты они проходили каждый данный пункт. До сих пор ничего подобного не случалось в истории острова. Народному восторгу не было границ. Немедленно начались имперские реформы. Были учреждены дворянское сословие и титулы, Назначен морской министр, и китоловная лодка спущена на воду. Назначен военный министр, и приказано немедленно приступить к образованию постоянного войска. Выбран главный канцлер, и приказано составить проект о налогообложении, а также начать дебаты о политике оборонительной и наступательной, о торговле с иностранными государствами. Назначены генералы и адмиралы, камергеры и шталмейстеры и камерюнкеры Весь этот материал был исчерпан. Военный министр, великий князь Галилейский, заявил, что все 16 уроженцев империи получили высшие должности и, следовательно, не согласятся служить в рядах армии, поэтому набор постоянного войска был приостановлен. Морской министр, граф Араратский, заявил подобную же жалобу. Он сказал, что готов самолично управлять китоловной лодкой, но что необходимо снабдить ее людьми.